А пироги как молочный день, так молочный. С картошкой намажут сметаной сверху. А в постный день печёт с грибами солёными. Губники зовут, а то мучники. Это ячменную муку обдирают на мельнице. Она белая, как пшеничная. Творят их на дрожжах. Постом тк на воде, а то на молоке пекут. Печка топится, а то ржаные сочни сучат. Тонкие пресные лепёшки из ржаной муки с тарелку. Разложат их по противням, эти сочни. И вот это ячневое тесто сверху раскладывают. Краечки загибают, вот и пекут. Молочный день так сметаной намажут люто, чтобы уж они зажарились и были румяные. Вот и едим. Бли это как снегу свежего чистого навалит. Так бегут, накладут целую крынку, насыпят муки гороховой, насыпят и торкают. Воду тут не льют, только снег да мука, посолят и опять торкают. Это та вода торкует, что уж ходить она будет как с дрожжами. Вот и пекут их во всю сковороду на масле. Хороший, мягкие, вкусный э блины мама пекла каждый день. Надоедят. Мы с Галиной на палатах лежим. — Санька, погляди, там чего печки чудится. Да блины опять пекут. — Тише, а то сейчас позовут блины-то есть. Молчи. — Эй, — мама кричит, — марш блины есть, пока теплые. Слезайте. — Я говорил, что молчи. — слезай Возьму я блин. Подсолю да маслом льняным помажу. У нас лен-то сильный, так чтоб на масло. На все посты. У нас лён снопами считали, не грудами. Мама скажет, пятьсот снопов нынче льну. Ой, как и много, пилаге автономно. Да вот надо столешников выткать. У нас ведь не обедают без скатёрки, за грех считается. Да надо и ручников выткать. Лён у нас вытеребят. На гумне постилают его, как он высох. И тут двое и кичигами, это как валёк, только долгий колотят его. Повернут, опять колотит вытрясают, потом провеют семя. Перед постом на маслобойню надо ехать. Повезут с полмешка, да и будет масло с полведра, да и более. Масло такое, что и сливочного не надо. Это перед каждым постом. Постом-то молочные не ели. Грибы, огурцы, капуста, квас, брусника. А то тятя -тя скажет... Надоело это все. Голован, бегите-ка в лавку к Мише Антонову. Возьмите гольца соленого, да не резал бы, цел бы вам вешал. У нас в деревне двое торговали, Михаил Антонов и Дмитрий Гребнев. Ну, принесем гольца, его вымоют теплой водой, сейчас самовар. Нарежут его кусками, он толстущий, аж парят, закроют «Вот садимся». Тятя скажет, «Вот, вроде маленько отошло». Бывало говорил, «Это разве у нас пост? Только так перемена пищи. Мясо у нас свое круглый год. Еще не приедали. На Ильин день уж колют свежего. У нас все по четыре, да по три коровы тятя держал. Если три коровы, то потелок пущен. тёлушка Одна корова для себя». Тятя скажет, а пестрые коровы молоко не носите. А так молоко носили на сыроварню. 45 копеек пуд. Сыроварня была тут же в деревне. Куры были свои, яйца. Свиней тятя держал. У нас вся семья свинину не ела. Овец держал. Три матки каждый год были. И два раза в год они и гнились. Баран свой. А лошадь у нас была. Первый из прихода, Ваганко, звали. Как у нас его отобрали, я думала я по нему с ума сойду. Двор у нас большой был, два хлева на этой стороне, а по этой сторону подвал, подполье, а на середке ясли стояли. У нас навоз увозить так не надо телегу закидывать, кругом ясли можно объехать. Двор большой, новый». А к зиме скотину надо прибрать, ведь не будешь ее кормить столько. Трех теленков да и гнят заколют, семья большая, а то бывает такое дело. Тятя скажет, надо корову это сменить нынче. А уж есть телушка-полуторница. Вот корову заколют, мясо солят, вот какую катку насолят. Холодильников раньше не было. Берется кусок мяса. Солью обшаркивается. Я видела, как мама солит мясо. Солью каждый кусок обшаркивает и кладет в катку. А постом великим его вялили, что осталось. Положат на противне и в печку, соленое это А летом варит его, вяленое. Мясо ели, как репу пареную. А с Рождества Богородицы и ребятишки в школу шли. а семи годов пошла. Тогда с девяти годов ходили, а тут отец протоиерей пришел ко мне и идти, и все. Мама говорит, да семь годов ей. Он, и хорошо, что семь годов. Пускай идет учиться. Школа у нас была приходская при церкви. Сначала буквы нам показывали, потом учили читать да считать, потом закон Божий стали учить. Два урока были в неделю закон Божий. Славянский язык, русский язык. Я закон Божий хорошо отвечала. Я и читать, и считать, вот только писать. Учительница Зинаида Владимировна все говорила. У меня не чисто писание о грязном аране. А псаломщик Дмитрий Васильевич учил наспеть Ходила я в школу только полторы зимы. До Рождества вторая зима у меня была. Больше мама меня не отпустила. Отец протеерей больно жалел меня. С таким понятием будем на учительницу Саньку учить, а мама не в солдаты идти. Нечего тут, садись кружева плести. И с маленькими водиться надо было. У мамы как два года, так ребенок. Тогда ведь ни конетели декретов никаких не было. Помню, возили на воз. Мама приехала с поля на пустой телеги да и говорит, «Батька, я уж больше сейчас не поеду, мне, — говорит, — и некогда». — Ладно, — говорит, — я и сам свезу. И она, — Девчонки, пейте чай-то в коридоре. Там, — говорит, — пейте, не жарко и мух нету. Ладно. Мы собираем там стол, а она взяла чашку чайную и да побежала. — Мама, ты куда? — К бабушке Олимпиаде. Надо мне дрожжей. — Так вот у нас-то, вот, так у нас худые. Сбегала туда, идет опять чашку под полой несет. — Смотрим, бабушка Олимпиада бежит. Идут в избу, а мы в коридоре в чай пьем. Знаем, сейчас тятя приедет, последнюю телегу навоза поез, а мама с бабушкой Олимпиады уж залезли в печку. Нагрела ее, впечит, вырезают оттуда. Вдруг, слышим, в избе ребенок заревел. Все, вот как раньше рожали а не эдак. До конца работали. А то, помню, еще сено косили. Мама говорит мне и Галине, девчонки, я завтрак понесла. Туда носили на покос. Я, говорю скоро вернусь, я сегодня не буду косить. А вот этот растрясите сено, которое уж привезли. Ладно, говорит, растрясем. Растрясли мы с Галиной, а мама все еще не идиот. Потом и катит обыстяки, и ребенка тащит. Вот нашли паренька. А твой проконетели под сосной лежал. Взяли, нам понравился, а мы и верим. «Иванушко! Так уж мы звали Иванушко под Сосновой!» «Осенью нас хлеб собирает староста магазинный был выбран он. «Давайте собирайте хлеб на магазею. Там сколько кого обложат. Вот и везут в магазею хлеб. В поле стоит большой амбар, большой-большой амбар. В эту магазею сводят хлеб». Весной не хватает у многих хлеба, вот и будут делить из магазей, у кого не хватает. Им и делит. И на семена, да и есть нечего. У нас в деревне так у многих не хватало. Она в поле магазея. Там место высокое, вокруг нее лавки сделаны. Вот летом тут гуляния. Тут повадно. Тут все играли. Место высокое — хорошее. Из корытова придут, из Алексеева явится К магазе и пойдемте гулять. А по ночам не гуляли. Нет, как коровы домой, все по домам марш. К покрову у нас все сделают, все обмолотят, все уберут. Бабы тут кружева плести начинают, а мужики в лес дрова заготовлять. Тут и праздник наш престольный. Параскерия, 28 октября. Мама скажет, надо постели вымыть. В этой постели старую солому вымоем. Они тканые были опять, набиваем свежей овсяной соломой, она помягче, и спим. Говорили, перина с первого вина, каждая пушина, не меньше аршина. Спают все на полу. Ну, а кто на палатях? А я все на печке. Утром встали, и тятя скажет, убирайте постели. Несем их на волю, а вечером обратно несем. Да такие-то, холодные, и ничего, не простужались. А на Пороскеву на праздник у нас человек сорок гостей. У нас роднито много, из Дубников приедут, из Коренева гостя до четвертого дня. Мама спросит, батька, много ли нынче будем ставить пива? Пять горшков, скажет, а горшки под ведра горшок. У горшка, у этого, повыше дна дырка проёрнута её тут затыкают деревянным гвоздиком. Заваривают вот как. Шесть фунтов муки ржаной, шесть фунтов солода на один горшок и чашу полотицы шелуха совса на каждый горшок и заваривают кипятком в катке. В горшок льют ковшком, а в горшок кладут крестовины деревянные, а на нее камешек и жгут соломы, туда гвоздик, чтобы не забило течь. Потом печку топит жарко и ставит туда горшки. Часть-ка из два поглядят, кипят ли они. Если повыкипело, доливают кипятком. Вот и стоят в печи до вечера а вечером стол большой на стол тащат желоб широкая доска и желобок и эти горшки ставят на доску горшок за горшком а под один конец подкладывают и начинают вынимать гвоздики горшок за горшком и течёт оно в катву сладкой хороший это стынет на воле чтобы хорошо выстудить а еще нацедит маленький ушат сусла это нам детям нам пьют не давали и разводят Приголовок кладут сусла тёплого, хмель, дрожжей, муки начинает от приголовок ходить. Хорошо ходит. Утром приносят это остывшее пиво, кладут туда хмель и приголовок пускают. Так оно у двери и ходит, чтобы не очень тепло было. Выходит, начинают хмель отжимать и цедят в бочку. Нальют в бочку-то, а она стоит и всё шевелится. Пиво-то ее шевелит, и уж готово. Гости приезжают первый день к обеду. Сначала чай, закуски подают. В первую очередь подают кулебяки. Это с рыбой называется кулебяка. Тятя поднесет им по рюмке. Рюмками пилит, не стаканами. Пиво-яндава. Попьет чай, потом обед. Студень с квасом — первые блюда Второе блюдо — щи мясные с мясом. Третье блюдо — лапша с мясом. Четвертое блюдо — сальник. Это из овсяной крупы каша крутая, и она, когда с маслом со сливочным, ах, когда с салом. Тут пиво яндау на стол. Были такие большие, медные. И вина тяде несет бутылку. Наливает пиво по стакану, по ремке вина. Садятся... Пьют, выпивают, сначала не больно, то отважно, а мы с сестрой на палате забираемся и лежим, поглядываем. И они уж начинают тараватиться. отважни уже гость то Тетя на рюмка коричневая, он нальет ее, она у него и стоит. Ну, давайте и выпивайте, ребята, выпивайте, а ты? И он, я на чужом месте не выпиваю, а сам пойдет на свое, да и поставит ее. Он с этой рюмкой всех гостей угостит. Бутылки три выпьют в первый вечер. Вы пиво-то, пиво-то выпиваете. Пивон хорошее варил. Настоящий был пивовар. И так сидят часов до 9 У нас праздник. Пироги со стола не убираются, чтобы... Все на столе тарелка была с пирогами. До гости гостей еще нищие придут, человек семь-восемь, их накормят обедом. А потом песни запевают. «Зачем ты безумно я губишь?» Уродился, как в поле былинк сама Самая розоньку садила, Вьется сокол на досок, И много они пели песен. А э, вот песню «Пускай могилы меня накажет Эту мы с Галиной подпевали. Вот еще помню. «Скажи, краса моя, Анюта, Скажи, в кого ты рождена? Вся краса моя, мамаша, Девенадцать лет как померла». Ланцова пели. Вот я любила, как Ланцова пели. Потом эту песню воспретили петь, как он из тюрьмы убежал, да как в тюрьме сидел. Потом еще такую пели. «Держу саблю на весу, царю головы снесу, как брат спас брата своего». Была еще такая песня. «Сидели две голубки, одна против одной». Эту маму нас любила. Она у нас песенница. — Голосу, своз! Она еще когда в девках была, у барина жила, петь больно любила. их там молодых-то четыре было. Вона обредятся, выйдут в сад, на скамейки сядут, сам барин подойдет, но запивайте. Они поют, тут сама бара не выйдет. Тогда ведь жизнь мирная была, я ведь все помню. Я и хорошую жизнь помню, как при царе жили, как сахар был восемь копеек фунт, как хлеб был 40 копеек, пулт. Да. А гости у нас ночевали. Все ночуют. Тяти двоюродные братовья, 6 человек всеродня. На полу им постелют. На палатах у нас печь большая, еще и нищих пустят. Изба у нас большая была. На второй день они еще спят. Мама обрядится, из печки пироги достанет горячий и самовар. Садятся завтракать, обхмеляться Но таких пьяных, чтоб валялись, таких у нас не было. Тетя купит полтора ведра вина, но спим, и хватит на весь праздник. Да упаду не пьют. На второй день сходят, пройдут вдоль деревни, что там делается. У нас деревня большая, 100 домов. Потом вернутся опять за стол. А на четвертый день домой отправляются. Чай попьют, мама даст по пирогу, всем гостинцы и отправляются. А ведь у нас в деревне поначалу-то и самоваров не было. Чаю не пили, я еще помню, пили осолодку, такие сладкие коренья. Накладут целый чугун и ставят в печку. А оно накипится, потом так на шостке стоит. Пили осолодку и горячую, и холодную, а уж потом самовары пошли. Чай. Сначала всего четыре самовара в деревне было, только богатых. Тогда часов-то и не было. Помню, девки одной богачей были страшные, часы купили. Часы-то она носит, а как смотреть, не понимает. А к ней парни подходят нарочно. Барышня, который час? Она поглядит на часы. Скоро коровы придут. А зимой у нас кружева все плели. И парни до пятнадцати лет, и бабы и ребятишки. У нас дома игрушек никаких не было. Была только одна кукла, Агаша Ломоносы. Мне было года четыре, пришел к нам дядя Алексей, тятиной сестры муж, он плотник был хороший. Взял полено. Я вам, говорит, сейчас сделаю куклу. И вырезал. Просто хорошо. Так на перехват, как платье ней вырезал. Голова, а Деревянный у нее быстро отломился. Вот мы ее назвали агаша ломоносы У нас в деревне партника такая была Агаша с провальным носом. В семь лет меня уже кружева плести учили. Да ведь лень, неохота. Тятя говорит, пять мысков. Вот столько выплетишь, так копеек тебе на семянке. Вот и стараешься. Сначала тихо плетешь Вы плетёшь десяток, это десяток оршин. Да никуда он не годный. Только люльку привязывать, чтобы качать. А уж потом плетёшь хорошо. Нитки готовые. Не покупаю ведь. Мама ездит к Бахвалову, привезёт две пачки ниток. А платит он только за работу. 40 копеек за десяток. Это за узкие. А пошире эти дороже. Рубль десяток. Рубль двадцать первый сорт, а эти 40 копеек. А узоры разные — колодчик, речка. Бахвалов с нитками и бумажки выдает. Таких вот больше плетите, там нарисовано. Он в Филе не жил в деревне, три версты от нас. Мы на него 10 годов плели. Мама, по ей через две недели, короб кружев повезет. Восемь десятков, оттуда и короб сицу. А булавки в кружевах, как иголки такие, а головочки на них красивые, янтарные, голубые там, всякие, а то ещё уточки. Булавка побольше, но неаккурат утка сделана. Белая, крылышки зелёные или голубые — это булавка больше всех. У меня не было такой уточки-то, а мне уж было годов десять. А через дом у меня товарка жила, а у неё ни одна утка в кружевах -то. Я и взяла потихоньку ее, да и домой. Мне ж не забыть, мне уж восемьдесят не забыть мне эту утку. Домой пришла, так мне не терпится. Беру кружева, сажу плести а было воскресенье. А у нас в воскресенье кружева не плели. Мама, ты что это вздумала кружева плести? Да мне захотелось. Она подошла, у меня утка. Это где ж ты взяла? Да вот шла от пановых-то, на дороге нашла. Это в снегу-то, она ничего не говоря, пошла, взяла ветвину березовую кружева, оставляет, загибает мне и... Давай лупить. Иди, где я взяла утку. Да это ладно, что иди. Пойди да скажи, я у вас утку украла. Вот это хуже битья. И так, пока я шла к Панковым, все сзади шла, до да меня хлистало. Тетка Анна говорит, ты что ж от кума этак? а вот больше не возьмет, узнает, как воровать. У тяти много книг было. жестины земной путь спасителя, потерянный и возвращенный рай. Вот такой короб! Все книги. Зимой мужики чуть не каждый день идут. — Дядя Николай, почитаешь? — Да почитаю, приходите. А у нас изба-то большая была. Не и тогда, лавки. На пол все сядут, ноги протянут кругом целая изба, дядь читает. Его у нас все любили, и старший его, который все зовут дяденька Николай. Вот пойдет он зимой по воду. У нас для скотины колодец под окошком, а на чай да на похлебку брали через дорогу. Девки большие у нас под окошком, все под окошком у нас, притон. Вот дядь и пойдет по воду, они его схватят валить». Давайте-ка в снегу накатаем, он, он какой дядей был, свалишь его, он как начнет их откидывать. Так я тебе дам, всех переваляет. А мама у нас никогда не ревновала. А с покрова у нас беседы, посидинки идут, ходят поочередно в те дома, где девки есть, где прошлый год кончили, теперь с тебя начнут, со следующего дома. Каждый вечер беседы Девки кружева плетут, а парни на беседе кружева не плетут, и столько стельки стегают для валенок, на полу лежат и стельку стягают. А девки на лавках сидят и кружева плетут. Ой, что-то у нас люто плели кружева. Девки тут свои, а парни приходят из чужих деревень. Приходят, девки, закрывайте кружева, то обрежем коклюшки. Ну, разве дадим обрезать коклюшке? Одну заиньку сыграют и снова садятся плести. Тут кадрель зовется, а у нас заинька. А которую девку не берут, не убирают на заиньку. ты говорят, весь вечер светило сидело. Ведь раньше девки не плясали, раньше было позор девкам плясать. Парни плясали, девки нет. Так сыграют кадрель и на места и так идут беседы от покрова до самого поста великого а в загвенье на Филиппов пост уж парни невест приглядывают кому жениться надо девок с николы приглядывали на лошадях парни приедут а после святых свадьба. как Пасха позднее так говорят межговение большое девок много замуж выйдет последнее венчание Воскресенье на Масленице, после обедни сразу, тут уж не будут венчать. Дома тятя скажет, мать нынче заговенье, не забудь вон Марфу Шантариху, дедушка Алексия. — Не забуду. Наварят щей мясных, мясо, вечером понесем тетке Марфе, дедушке Алексею и бабушке Катерине, щей мясных снесем. «Да, милый, нам принесли уже. Я не знаю. Послала мама. Возьмите, пожалуйста. А масленица у нас начинается со среды. Чаю попьем?» — дядя скажет. «Ну, я пойду к дяде». У него дядя в нашей деревне. скажу к дяде. Чем там пахнет, скажу, узнаю Ушел». 9 часов?» — «Нет». «Ну, мама говорит, батька застрял. Надо пироги творить. Начинает пироги творить». Тятя является уж в первом часу. Мать пирогов твой да растворила уж. А утром только обрядились, и уж и идут. Дядя Алексей, тетка она не ходила, брат с сестрицей Марии идут к нам, сын и сноха. Садятся за стол. А что, ядри голова, тятя скажет, неповадно, мало сходить к за Евгением. Дядя Евгений. Ну, позови Фёдора Ермилыча, их позовём. Наберётся уж стол, как положено, тут все до самого понедельника. Все по очереди, друг к дружке и ходят. Мы заберём с Галиной на палате. Сидят, тятя нальёт им по стакану пива, по рюмке. Не пилите, но стаканами -то. Мы не видели тятю пьяного, а в пятницу, субботу, воскресенье три дня ездят кататься.